Глава 29 Рафаэль вновь исчезает из номера под предлогом пройтись, и это дает мне время еще раз оценить масштабы произошедшей катастрофы. Итак, к событиям той пьяной ночи добавилось еще и зрелище мастурбирующего Рафаэля, с которым мне предстоит делить номер еще десять дней. Что сделал бы разумный человек в такой ситуации? Правильно, первым же рейсом вылетел бы домой. Так было бы честнее по отношению и к Вите, и к Ляне, и к самому Рафаэлю, оплатившему номер и при этом не имеющему возможности нормально поспать. Вот только от моего исчезновения проблема никуда не денется. Я и Рафаэль, будучи глубоко нетрезвыми, переступили дружескую черту и никаким расстоянием этого уже не исправить. Если я улечу сейчас, то наши отношения застынут в уродливой стадии стыда и неловкости, сдвинуться с которой со временем станет все сложнее. Нет, надо действовать по-другому. Как именно, пока не догадываюсь, но придумаю наверняка. Наспех умывшись и одевшись, я спускаюсь в вестибюль, где обнаруживаю Рафаэля, сидящего на кушетке с телефоном в руках. Выглядит он хмурым и сосредоточенным, не в пример тому, каким вышел из душа. Я чувствую кол вины. Бедный Рафа, я лишила его почти всех мужских радостей. Спать в развалку, дрочить и не убирать за собой. «Привет еще раз!» Я улыбаюсь во весь рот, давая понять, что инцидент исчерпан. «Пойдем завтракать!» Кивнув, Рафаэль медленно поднимается. На меня он не смотрит, но едва ли потому, что смущен. Ставлю на то, что до моего появления он смотрел ближайший вылет домой. «Слушай, а давай позавтракаем в другом месте!» Предлагаю я, не переставая обаятельно скалить зубы. Хочется сменить декорации. И я угощаю. Рафаэль меряет меня скептическим взглядом и снова кивает. Ок, пошли. Надо признать, что он довольно покладистый и не любит спорить по пустякам. Свити, к примеру, можно убить целый час, согласовывая место для ланча. Он хочет паназиатскую кухню, а я итальянскую. Ему не нравится обслуживание, я же, напротив, в восторге от ненавязчивости официантов, не пытающихся ежеминутно унести мою тарелку. Его не устраивают цены, а я считаю их средними. И так далее. С Рафаэлем все иначе. Он готов вступать в дискуссию лишь тогда, когда речь идет о выраженном дискомфорте. В остальных случаях ему лень. Тогда, чур, я выбираю кафе. Нисходительный взгляд Рафаэля красноречиво намекает, что отнимать у меня эту инициативу он не планировал. Мне нравится вон тот, на склоне. Я радостно тычу пальцем в темно-зеленую крышу. Оно такое маленькое и уютное, напоминает Италию. Мой спутник в очередной раз не спорит, но и энтузиазма не разделяет, предпочитая молча брести рядом. Я же, заразившись идеей спасти наши подпорченные каникулы, ломаю голову над тем, как быстро поднять ему настроение. Один эффективный способ мне теперь известен, но с ним стоит повременить хотя бы до вечера. Мне, пожалуйста, яйца Бенедикта и капучино, а моему другу... Я вопросительно смотрю на Рафаэля, но тот лишь небрежно машет рукой. Мол, сама закажи. Скажите, а у вас есть гречка? Нет, вот и замечательно, и он дома поест. Принесите, пожалуйста, английский завтрак. Он ведь сытный? и вкусный кофе самого большого объема. Только проследите, чтобы он был именно горячим, а не теплым, и еще достаточно крепким. Спасибо большое. С этими словами я возвращаю официанту меню. Сколько пожеланий, — комментирует Рафаэль, глядя на меня с усмешкой. Это же была моя инициатива сменить место. Хочу, чтобы тебе понравилось. Ты так извиняешься за то, что вломилась ко мне в душ в самый интимный момент? Мои щёки непроизвольно теплеют. Как я и полагала, Рафаэля просто так не смутить. «Так я благодарю тебя за то, что ты спал в кресле». Мне удается сохранить непринужденный шутливый тон. «А дверь в ванную и правда стоит закрывать, особенно если надумал передернуть». «Буду иметь в виду». Я вдруг чувствую себя ворчливой, вечно недовольной коргой. Сколько раз за время отдыха Рафаэль сделал мне замечаний. «Ноль, ни одного». И даже сейчас, вместо того, чтобы ответно упрекнуть меня в неумении стучаться, он просто принимает мою просьбу к сведению. Рафа, расчувствовавшись, я примирительно стучу ногтем по фаланге его большого пальца. Знаю, что ты лучший сосед по комнате из возможных. По ряду причин наш отдых дал сбой, но мы в силах все исправить. Сегодня вечером приглашаю тебя в Краоке. Вечеринка объявляется безалкогольной. Дресс-код любой твой свитер таежника приветствуется. «Думаешь, я выдержу пару часов в караоке без пива?» Рафаэль морщится, хотя его взгляд становится значительно мягче, а тон веселее. «Пару банок точно пропущу». «Покуситься на этот священный мужской ритуал ножом меня не хватило бы духа, поэтому я великодушно пожимаю плечами, мол, делай как хочешь, друг. Кто я такая, чтобы тебе указывать?» Так наша потрепанная алкоголем и анонизмом дружба стала вновь обретать твердую почву.